В эту минуту из каюты на яхте вышел на палубу мужчина в пижамных штанах и без куртки и закричал: "Эй вы, свиньи, прекратите немедленно. Здесь на яхте дама из-за вас заснуть не может". "Дама?" переспросил Уилсон. "Да, черт вас дери, дама", сказал человек в пижамных штанах. "Моя жена запускает тут ракеты, стервятцы, мешают ей спать. Разве заснешь под такой грохот?" А вы бы дали ей снотворного, сказал Фрэнк. Руперт, пошли кого-нибудь за снотворным. Что же вы делаете, полковник, сказал Уилсон. Вели бы себя, как полагается порядочному супругу. Вот ваша жена и заснула бы. Ей, наверное, приходится угнетать свои порывы. Наверное, она обманулась в своих ожиданиях. Моей жене психоаналитик всегда так говорит. Фрэнк и Уилсон были отпетые ребята, и Фрэнк, конечно, был кругом неправ. Но владелец яхты весь день бушевавший у бобби, взял сейчас совершенно неправильный тон. Джон, Роджер и Томас Хатсон не сказали ни слова. Зато те двое времени не теряли, и как только их выскочил на палубу с криком свиньи, они взялись за дело дружно, точно партнеры по бейсболу. "Свиньи поганые", сказал их Словарь у него, видимо, не отличался богатством. Ему было лет 35-40, определить точнее было трудно. Хотя он включил фонарь на палубе, выглядел он лучше, чем ожидал Томас Хатсон, наслушавшись про него за день. Наверное, успел выспаться. Тут Томас Хадсон вспомнил, что этот тип отсыпался еще у Бобби. я бы посоветовал ей не нимбутал, доверительным тоном сказал Фрэнк. Если, конечно, у нее нет к нему аллергии. Не понимаю, почему она чувствует такую неудовлетворенность», сказал Фред Уилсон. В физическом смысле вы же прекрасный экземпляр. Вид у вас просто великолепный. Вы, наверное, гроза теннисного клуба. Такую форму сохраняете. Во что это вам обходится? Погляди на него, Фрэнк. Ты видал когда-нибудь такую дорогостоящую верхушку у мужчины? А «А таки вы допустили ошибку, уважаемый, сказал Фрэнк. Не ту часть пижамы надели. Честно говоря, я впервые вижу, чтобы мужчина щеголял в одних пижамных штанах. Вы и в постель так ложитесь. Не мешайте даме уснуть, трепачи паршивые», — сказал ихцмен. Спустились бы вы лучше вниз, сказал ему Фрэнк, а то как бы вам не влипнуть тут в историю из-за ваших славечек. Кто за вами присмотрит? Шофёр-то нет при вас. Вас в школу всегда шофер возят?» Он не школьник, Фрэнк, сказал Фред Уилсон, откладывая в сторону гитару. Он уже большой, он бизнесмен. Что ты не можешь распознать бизнесмена, который ворочает крупными капиталами? Ты бизнесмен, сынок, спросил Фрэнк. Тогда беги вниз в каюту, это самое лучшее для тебя дело. А торчать здесь наверху это вообще не дело. Он прав, сказал Фред Уилсон. На нас ты не наживешься. ступай лучше к себе в каюту. А к шуму ничего, привыкнешь. Свинье грязные», – сказал Иггсмен, переводя взгляд с одного на другого. Уноси свое роскошное тело в каюту, слышал, сказал Уилсон. — Адам, а дама твоя уж как-нибудь заснет, я в этом не сомневаюсь. Свиньи, сказал Еггсмен. Свиньи паршивые. А другого словечка ты не придумаешь, сказал Фрэнк. Свиньи начинают здорово надоедать. Ступай вниз, вступай, а то простудишься. Будь у меня столь роскошный торс, я бы не стал рисковать им в такой ветреный вечер. Еггсмен оглядел их всех, точно стараясь запомнить. Ты нас не позабудешь, сказал ему Фрэнк. А забудешь, так я сам тебе напомню при встрече. Падаль, сказал Гекцмен, повернулся и ушел вниз. Кто он такой, спросил Джонни Гуднер. Я как будто его видел где-то. Я его знаю, и он меня знает, сказал Фрэнк. дрянь человек. А кто он такой, ты не помнишь? спросил Джонни. Он барахло, сказал Фрэнк. Какая разница, кто он, что он, если это барахло? Пожалуй, никакой, сказал Томас Хатсон. Но вы оба уж очень на него навалились. А с барахлом так и надо. Наваливайся на него. Но мы не так уж грубо с ним обошлись. Свою антипатию вы от него, по-моему, не скрыли, сказал Томас Хадсон. Я слышал собачий лай, сказал Роджер. Ракеты, наверное, напугали его собаку. Хватит этих ракет. Я знаю, вы развлекаетесь, Фрэнк. Вам везет, что никакой беды вы не натворили. Но зачем пугать несчастную собачку? Это его жена Лайла весело, сказал Фрэнк. Давайте пальнем ему в каюту и осветим семейную сценку. Я отсюда ухожу, сказал Роджер. Мне ваши шутки не нравятся. По-моему, всякие выкрутасы с автомобилями это не смешно. По-моему, когда самолет ведет пьяный летчик, это не смешно. По-моему, пугать собак тоже не смешно. А вас тут никто не держит, сказал Фрэнк. Вы последнее время всем в печенку въелись. Вот как? Конечно. Вы с Томом оба стали ханжами. Портите всякое веселье, исправились, видите ли. Раньше сами не дураки были повеселиться, а теперь никто не смей Сознательные, видите ли, стали. Значит, эта сознательность во не заговорила, если я не хочу, чтоб подожгли, причал Брауна. Конечно, она и так может проявиться, а у вас ее хоть отбавляй. Слышал я, что вы там вытворяли в Калифорнии. Знаешь что? Взял бы ты свой пистолет и пошёл бы куда-нибудь в другое место развлекаться, сказал Френку Джонни Гуднер. Нам было весело, пока ты не начал безобразничать. О, значит, ты тоже такой, сказал Фрэнк. А нельзя ли все таки полегче, предостерег его Роджер. Я здесь единственный, кто еще умеет веселиться, сказал Фрэнк. А вы все переростки, религиозные психи, лицемеры, благотворители. Капитан Фрэнк. Руперт наклонился над бортом причала. "Руперт, мой единственный друг!" Фрэнк поднял голову. "Да, Руперт." "Капитан Фрэнк». А как же с комиссаром?" "Мы подождём его, Руперт, подождём, дружок." "Дай бог вам здоровья, капитан Фрэнк», — сказал Руперт. "Рому не хотите?" мне и так хорошо," сказал ему Фрэнк. "Но ложись. Ложись," скомандовал Руперт, лицом вниз. Фрэнк выстрелил над бортом причала, и ракета вспыхнула на усыпанной гравием дорожке почти у самой веранды комиссарского дома. и сгорела там. Негры на причале охнули. Вот дьявол, сказал Руперт. Самую малость не попали. Не повезло. Еще раз капитан Фрэнк в кокпите яхты, стоявшей у них за кормой, загорелся фонарь, и ее хозяин снова вышел из каюты. На сей раз он явился в белой рубашке, белых парусиновых брюках и в спортивных туфлях. Волосы у него были гладко причесаны, а лицо красное в белых пятнах. Ближе всех спиной к нему стоял на накормет Джон, а за ним, с мрачным видом, сидел Роджер. Между обоими судами было фута три воды. и цмен вышел на палубу и уставил палец на Роджера. «Паскуда!» — сказал он, вонючая грязная паскуда!» Роджер поднял голову и удивленно взглянул на него. "А вы, наверное, имеете в виду меня", крикнул ему Фрэнк. "Тогда свинья, а не поскуда". Ихсмен не обратил на него внимания и снова набросился на Роджера. «Паскуда толстомордая", он почти задыхался. "Жулик, шарлатан, жулик подзаборный, паршивый писатель и дерьмовый художник". Что это вы? Кому вы это все говорите? Роджер встал. Тебе, тебе паскуда, тебе шарлатан, тебе трус. Ах ты паскуда, паскуда грязная. Вы сошли с ума, спокойно сказал Роджер. Паскуда, Егсмен кричал через три фута воды, отделявшей одно судно от другого, будто дразня зверей в современном зоопарке, где их отгораживают от зрителей не решётки, а рвы. Жулик Это он про меня, радостно сказал Фрэнк. Вы разве со мной не знакомы? Я же свинья. Нет, про него, Иксмен показал пальцем на Роджера. Жулик. Слушайте, сказал ему Роджер. Вы же не для меня говорите. Вы сыплете руганью только за тем, чтобы потом повторить в Нью-Йорке все, что вы мне тут наговорили. Это было сказано разумно, сдержанно. Точно он на самом деле хотел, чтобы этот человек понял его и замолчал. «Паскуда!» — крикнул Йексмен, все больше и больше распаляясь и вгоняя себя в истерику, ради которой он и оделся. Грязная, вонючая паскуда!» Вы это не для меня говорите, еще спокойнее повторил Роджер, и Томас Хадсон понял, что дальнейшее у него уже решено. Советую вам замолчать. А если хотите поговорить со мной, поднимитесь на причал. Роджер пошел к причалу против всех ожиданий Игцмен тоже полез туда, как миленький. Правда, ему понадобилось прежде взвинтить себя, довести себя до точки. Негры подались назад, а потом окружили их кольцом, оставив им достаточно места для драки. Тому Хатсону было непонятно, на что рассчитывал этот человек, поднимаясь на причал. Они не обменялись ни словом. Вокруг виднелись одни черные лица. И он развернулся в свинге, а Роджер ударил его по зубам левой, и на губах Ецмена выступила кровь. Он снова развернулся, и Роджер ответил сильным двойным хуком по правому глазу. Он сделал захват, и Роджер правой дал ему кулаком в живот с такой силой, что порвал свой свитер, а потом, оттолкнув, съездил его по лицу тыльной стороной открытой левой. Негры наблюдали за дракой молча. Они держали их обоих в кольце оставив им достаточно места для схватки. Кто-то включил на причале фонарь. Наверное, Фред бой Джонни, подумал Том, и все было хорошо видно. Роджер кинулся на противника и сделал три быстрых хука по голове. Иксмен снова сделал захват, свитер на Роджере разорвался еще в другом месте, когда он оттолкнул противника и дал ему два раза по зубам. Хватит левой, заорал Фрэнк. Правой давай, правой, врежь ему в "Имеете что-нибудь сообщить мне?" сказал Роджер и ударил его хуком по зубам. Изо рта у ихтмена хлестала кровь, вся правая сторона лица вспухла, правый глаз почти закрылся. Ихтмен вцепился в Роджера, и Роджер захватил его и не дал ему упасть. Дышал он тяжело и не говорил ни слова. Роджер держал его за локти и Том видел, как он потирает ему изнутри большими пальцами сухожилия между бицепсами и предплечьем. Не хлещи на меня своей кровищей сволочь!» — сказал Роджер и размахнувшись левой отогнул ему голову назад и снова ударил тыльной стороной руки по лицу. Заказывай себе новый нос, сказал он. Врежь ему, Роджер, врежь ему, умолял его Фрэнк. Ты болван, не видишь, что он делает, сказал Фред Уилсон. Изничтожает человека. Игтсмен вцепился в Роджера, но Роджер оттолкнул его. Ну, бей, сказал он. Чего же ты? Бей. Ивцмен ударил его длинным боковым, но Роджер сделал рывок и вошел с ним в клинч. "Тебя как зовут?" спросил он. Ивцмен ничего не ответил. Он только тяжело переводил дух, точно умирал от приступа астмы. Роджер снова схватил его за локти. "А ты подлец сильный," сказал он. "Но кто тебе говорил, что ты умеешь драться?" Ехтсмен сделал слабый замах, и Роджер сгреб его, рванул на себя, крутанул разок и дважды ударил правым кулаком по уху. "Ну как? Постиг, что нельзя приставать к людям?" спросил он. "Посмотрите на его ухо", сказал Руперт, "как виноградная гроздь". Роджер снова держал Ехтсмена за локти, нажимая с внутренней стороны на сухожилие ниже бицепсов. Томас Хатсон следил за выражением лица Ехтсмена. Вначале оно испуга не выражало, просто было подлое, как у свиньи, как у подлейшего кабана. Но теперь он был перепуган насмерть. Ему, наверное, не приходилось слышать, что бывают драки, которые никто не останавливает. А может, в мозгу у него шевельнулось воспоминание о прочитанном где-то, когда упавшего затаптывают ногами. Он все еще пытался драться. Каждый раз, когда Роджер говорил ему: "Ну, бей или отталкивал от себя", он пытался ударить его. Сдаваться он не хотел. Роджер снова оттолкнул его прочь. Он стоял, не сводя с Роджера глаз. Как только Роджер разжимал свою хватку, которая делала этого человека совершенно беспомощным, страх немного ослабевал и возвращалась подлость. Он стоял перепуганный, избитый, лицо изуродовано, губы в крови, а ухо как перезрелая фига потому что мелкие кровоизлияния в нем слились под кожей в большую гематому. И пока он стоял так, не чувствуя на себе рук Роджера, страх его ослабевал, а вместо страха накипала неистребимая подлость. "Ну, что скажете?" спросил Роджер. «Паскуда», – сказал он, и сказав, прижал подбородок к груди, поднял стиснутые кулаки и стал боком к Роджеру, похожий на мальчишку, чье упрямство трудно переломить. «Но держись", крикнул Руперт. «Ну, теперь будет по всем правилам". Но то, что за этим последовало, не было ни особенно эффектным, ни особенно поучительным. Роджер быстро шагнул к своему противнику, поднял левое плечо и, замахнувшись правым кулаком снизу, ударил его справа по голове. Ексмен упал на четвереньки и уткнулся в настил лбом. Постоял так с минуту, упираясь лбом в доски настила а потом мягко повалился на бок. Роджер посмотрел на него, подошел к краю причала и спрыгнул на катер. Матросы понесли хозяина домой. Они не вмешивались в то, что происходило на причале, просто подошли туда, где он лежал на боку, подняли и понесли повисающее у них на руках тело. Кто-то из негров помог им спустить его с причала и внести в каюту. Тело внесли И дверь за ним затворилась. Надо бы вызвать врача, сказал Томас Хатсон. Он не очень сильно стукнулся, когда рухнул, сказал Роджер. Я беспокоился за Причал. Последний удар по уху не пойдет ему на пользу, сказал Джонни Гутнер. «Физиономию вы ему загубили, сказал Фрэнк. А уж ухо, первый раз вижу, чтобы ухо так разнесло. Сначала оно было как велогородная грость. А потом стало как апельсин. Руки голые вещь опасная, сказал Роджер. Люди понятия не имеют, что ими можно натворить. В глаза бы мне не видать этого типа. Теперь, если встретитесь с ним, сразу его узнаете. Надеюсь, он очухается, сказал Роджер. Драку вы провели просто блистательно, мистер Роджер, сказал Фред. Ну и к черту эту драку, сказал Роджер. Он сам во всем виноват, сказал Фред. «Бросьте огорчаться, сказал Роджеру Фрэнк. Я этих битах много перевидал. Ничего ему не сделается. Негры расходились с причала, толкуя между собой о драке. Их смутил вид этого белого человека, когда его уносили на яхту, и вся их бравада насчет поджогу комиссарского дома понемногу испарилась. Всего вам хорошего, капитан Фрэнк, сказал Руперт. Уходишь, Руперт, спросил его Фрэнк. Да, мы хотим заглянуть к мистеру Бобби посмотреть, что там делается. Всего хорошего, Руперт, сказал Роджер. До завтра. Роджер сидел мрачный. Левая рука у него распухла и стала величиной с грейпфрут. Правую тоже разнесло, но не так сильно. Больше ничто не говорило о том, что он участвовал в драке, разве только оторванный ворот свитера, болтавшийся на груди. Один удар пришелся ему по голове, и на лбу выскочила небольшая шишка. Джон смазал ему ободранные кровоточащие костяшки пальцев меркурохромом. Роджер даже не посмотрел на свои руки. Пошли к Бобби, поглядим, может, там идет веселье, сказал Фрэнк. Вы не огорчаетесь, Родж, сказал Фред Уилсон и взобрался на причал, только сосунки огорчаются». Они зашагали по причалу, один с гитарой, другой с банджо, и пошли прямо на огни и пение, доносившиеся из открытых дверей Понса Де Леон. Славный малый Фредди, сказал Джонни Томусу Хатсону. Он всегда был славным малым, сказал Томас Хатсон. Но в паре с Френком ему быть вредно. Роджер молчал, и Томасу Хатсону было неспокойно за него, за него и за многое другое. Может, пора домой, сказал ему Томас Хатсон. У меня все еще кошки на сердце скребут из-за этого типа, сказал Роджер. Он сидел спиной к корме и правой рукой держал левую. Пусть больше не скрибут, вполголоса сказал Джон. Он уже на ногах. Да. Он вышел, да еще с ружьем». Ой, худо мне будет, сказал Роджер, но голос у него был веселый. Он сидел спиной к корме и даже не оглянулся. Игтсмен вышел на корму на сей раз в пижамных штанах и в куртке. Но прежде всего бросалось в глаза ружье. Уже после ружья Томас Хатсон перевел взгляд на лицо, а лицо было страшное. Кто-то обработал его. На щеках были полоски пластыря, марли и маски меркура хрома. Только сухом ничего не сделали. От боли до него, наверное, и дотронуться нельзя, подумал Томас Хатсон. И оно торчит жесткое, раздутое и выделяется теперь больше всего. Они молчали и он тоже молчал, повернув к ним свою изуродованную физиономию, и сжимая в руках ружье. Глаза у него так затекли, что он должно быть почти ничего не видел. Все молчали. Роджер медленно повернул голову, увидел его и бросил через плечо: "Идите, поставьте ружье на место и ложитесь спать". Он все стоял с ружьем в руках. Его распухшие губы шевельнулись, но он не мог выговорить ни слова. Выстрелить человеку в спину, на это подлости у вас хватит, только кишка тонка», — спокойно бросил через плечо Роджер. Идите, поставьте ружье на место и ложитесь спать. Роджер сидел все так же спиной к нему, и вдруг он решился на выходку, которая тому Хатсону показалась отчаянной. Вам не кажется, что этот тип напоминает леди Макбет, когда она выходит из своей почевали в ночной сорочке, сказал он, обращаясь к остальным, кто был с ним на корме. Томас Хатсон замер в ожидании. Но ничего не случилось. И, постояв еще немного, Игсмен повернулся и ушел в каюту, унося с собой ружье. Вот, теперь я вздохну свободно, сказал Роджер. Я чувствовал, как пот катился у меня из-под мышек прямо к ногам. Пошли домой Том. Он очухался. Не очень-то он очухался, сказал Джонни. Хватит с него, сказал Роджер. Тоже называется человек. Пошли, Роджер сказал Томас Хадсон. «Пойдем, Побудешь у меня. Ладно. Они простились с Джоном и пошли по королевскому шоссе к дому. Кругом все еще праздновали день рождения королевы. Хочешь, зайдем в Понса-де-Леон, спросил Томас Хатсон. Ой, нет, сказал Роджер. Я хотел сказать Фредди, что этот тип очухался. Ну и скажи. А я пойду к тебе. Когда Томас Хадсон вернулся домой, Роджер ничком лежал на кровати в дальнем конце крытой веранды, обращённом вглубь острова. Было совсем темно, и праздничный шум Еле доносился сюда из бара. "Спишь?" спросил Томас Хадсон. "Нет. Выпить хочешь?" "Да нет, пожалуй. Спасибо. Как рука?" "Распухла и болит. Но это пустяки. Тебе снова не по себе?" "Да, накатило. Да как? Завтра утром приедут ребята." "Вот и хорошо. Ты правда не хочешь выпить?" "Нет, дружок." А ты пей. Я, пожалуй, хлебну виски на сон грядущий. Томас Хадсон подошел к холодильнику, приготовил себе стакан виски с содовой, вернулся на веранду и сел там в темноте рядом с Роджером, лежавшим на кровати. Сколько же всякой сволочи гуляет по белу свету, сказал Роджер. Этот тип порядочная дрянь, Том. Ты его кое-чему научил? Нет, вряд ли. Я срамил его и немножечко подпортил, но он отыграется на ком-нибудь другом. Он сам напросился на драку. Конечно. Но я не довел дело до конца. Ты его только что не убил. Вот об этом я и говорю. Он теперь еще подлее будет. А может, ты его все таки приучил, дал ему хороший урок? Нет, вряд ли. То же самое было и в Калифорнии. А что там случилось? Ты мне так ничего и не рассказал. Была драка вроде сегодняшней. С кем? Роджер назвал имя человека, занимавшего высокий пост в том, что именуется индустрией. Я не имел ни малейшего желания связываться с ним, сказал он. Это случилось в доме, где у меня возникли некоторые осложнения с женщиной. И, собственно говоря, мне там быть не полагалось. Весь вечер этот субъект донимал и донимал и донимал меня, куда хуже, чем это было сегодня. Наконец, терпение мое лопнуло, и я дал ему, дал как следует, ни на что не глядя, и он неловко ударился головой о мраморные ступеньки бассейна. На беду бассейн был рядом. В себя он пришел к началу третьего в ливанских кедрах, так что убийцей я не стал. Но у них все было на мази таких свидетелей вымуштровали, что если бы судили за непреднамеренные убийство, считалось бы, что я легко отделался. Ну, а дальше? А дальше, когда он смог вернуться к делам, мне такое обвинение припаяли: "Только держись, на все сто. Дальше некуда". В чем же тебя обвинили? Во всем. пачками сыпали. Не хочешь мне сказать? Нет. Тебе это ни к чему. Поверь мне на слово, что это было подстроено. Такое на меня возвели, что люди и не заговаривают со мной об этом. Ты разве не заметил? Пожалуй. Поэтому я эскиз после сегодняшней драки. Всякая дрянь гуляет на белом свете. Отпетые мерзавцы. Бить их это еще ничего не решает. Отчасти потому они и провоцируют нас. Он повернулся на кровати и лег навзничь, «Знаешь, Томми, зло страшная вещь, и оно изощряется как дьявол. А ведь в старину были какие-то понятия о добре. И зле. "Пожалуй, мало кто отнесет твои деяния в рубрику абсолютного добра", сказал ему Томас Хадсон. "Конечно, да я и не претендую на это. Хотя мне жаль, что я такой. Борьба со злом не делает человека поборником добра". Сегодня я боролся с ним, а потом сам поддался злу. Оно поднималось во мне как прилив. Всякая драка, мерзость. Знаю, Ну а как быть? Раз уж начал, побеждай. Правильно. Но мне стоило начать, и я сразу увлекся. Ты увлекся бы еще больше, если бы он действительно дрался, Надеюсь, сказал Роджер. Хотя кто его знает, Не хочется уничтожить всю эту мерзость. Но если увлекаешься, значит, сам недалеко ушел от тех, с кем дерешься. Он омерзительный тип, сказал Томас Хадсон. Не омерзительнее, чем тот в Калифорнии. Вся беда в том, что их слишком уж много, они всюду, в каждой стране, Томми, и все больше и больше забирают власть. Мы живем в плохие времена, Томми. Когда они были хорошими, бывали дни, когда нам с тобой жилось хорошо правильно нам хорошо жилось в разных хороших местах но времена-то были плохие я этого не понимал сказал роджерс люди говорили что времена хорошие а потом от этих людей дым пошел. у всех тогда были деньги а у меня не было потом и у меня завелись, а дела стали дрянь. но все таки тогда люди не казались такими подлецами и мерзавцами ты тоже знаешь сопорядочной дрянью попадаются и хорошие люди Таких немного. Но есть. Ты всех моих друзей не знаешь. Ты водишься со всякой шиндрапой. Хочьи там сегодня были друзья, твои или мои? Наши общие. Они не так уж плохи. Ничтожество, конечно, но не злостное». Да, сказал Роджер. Не злостное. Фрэнк Дринцо, Порядочное Дринцо. Впрочем, Злостным я его не считаю, но теперь я намного смотрю иначе. А они с Фредом что-то уж очень быстро стали зловредными. Я отличаю добро от зла и не говорю, что это непонятно и не моего ума дело. А я с добром не очень знаком. У меня с ним никогда не получалось. Зло это по моей части. Зло я сразу могу опознать. Скверна сегодня получилась. Жаль. Просто на меня хандра нашла. Ну как? Спать? Спи здесь. Спасибо. Если можно, здесь и лягу. Но сначала я посижу в библиотеке, почитаю немножко. Где у тебя те австралийские рассказы? Я в последний свой приезд их здесь видел. Генри Лоусон? Да. Сейчас разыщу. Томас Хадсон лег спать, и когда он проснулся среди ночи, свет в библиотеке ещё горел.